Глава 15. В отличие от своего собрата Метфликса, Асир держался ближе к Денису, стараясь не отходить от него. Бассард по-прежнему находился рядом с Варлотом, но никто, кроме Дениса, на этот факт не обратил внимания. Архипов же пытался понять алгоритм действий внеземных искусственно созданных существ и их логику. Варлот в последнее время был эмоционально стабилен и не позволял Денису проникать в собственный разум. Они оба осознавали способности друг друга, Но за время общения между ними установилось негласное правило, и в момент страха или паники, когда Архипов мог считывать его эмоции и воздействовать на него, Варлот не комментировал во всеуслышание его действия. Солнце поднималось все выше, стремясь к полудню достичь зенита. Пешая колонна во главе с Архиповым медленно продвигалась вдоль каменной реки, периодически углубляясь в лес. Измотанные люди тяжело переставляли ставшие пудовыми ноги, Они облизывали губы, ощущая соленый привкус пота и грязи. Хотелось пить, а журчание воды под толстым слоем камней только усиливало жажду. На ее фоне даже голод ощущался не так сильно. В скором времени одинокий голос смелой птицы вдали начал разбавляться криками других пернатых, и лес постепенно пробуждался от смертельной тишины, что внушало людям надежду. «Долго еще?» — в очередной раз спросил Боков. Андрей! «Я иду молча и терплю, а ты уже в сотый раз спрашиваешь. Денис же сказал, что осталось восемь километров». Напомнил Ираш, поняв, что на вопрос его друга никто не собирается отвечать. «Это было пару километров назад», — недовольно буркнул Андрей. «Это было три минуты назад. Смотрел еще по сторонам, когда дойдем до места. Ты это узнаешь первым». Шибу был не столь галантен в ответах. Он, как и остальные, устал... А учитывая его не самые выдающиеся физические данные, держать единый темп с людьми ему удавалось с трудом. В скором времени колонна резко повернула от каменной реки, углубляясь в лес. Склон горы стал заметно круче, напоминая путешественникам о сложностях пути к вершине. Смешанный лес переполнялся звуками шелестящей листвы и пением птиц, тем самым расслабляя людей. В какой-то момент мысли о смертельной опасности стали меньше посещать уставшие головы Ощущение скорого конца неспешной прогулки укреплялось в разуме. «Сферы! Сферы!» — крикнул Денис, услышав тонкий писк и гулкий раскат глухого звука. Во мгновение ока вокруг возникла тишина. Лишь ветер шелестел листьями, показывая людям, что спокойствие и безопасность были временными. «Нас обходят! Вижу троих!» — доложил Шама, взмахнув рукой в сторону. В паре десятков метров передвигались три суруса, держась друг друга. «Еще двое!» — доложил Андрей, вытянув руку в другую сторону, где увидел паукообразных существ. «На таком расстоянии не попадете!» Варлот вышел перед людьми, ведя внеземных созданий под прицелом. «Какие-то они странные! Не нападают, как поступали недавно!» Ираш не расставался со своим коротким мечом. Он встал за спину друга, как и прежде, прикрывая его с тыла. «Их поведение полностью зависит от мозга!» «Основные инстинкты остаются на первоначальном уровне», — прокомментировал Варлот, осторожной поступи приближаясь к Сурусам. Он медленно сокращал расстояние, стараясь не упустить из виду ни одного из них. А паукообразные, в свою очередь, меняли позиции, но опасались приближаться. «Волки! Если я правильно тебя понимаю, дядя, то их поведение схоже с волчьим», — позвался Шамов. «А ты, голова, хоть и кажешься недалеким», — съязвил Андрей. Не время разбираться, прикрикнул Денис и, прокричав раскатисто, ура! бросился на существ. Он несколько раз выстрелил из нового оружия, закрепленного на руке. Его атаку тут же подхватили остальные, а сурусы сразу отбежали назад, пытаясь сохранить людьми прежнюю дистанцию. Архипов остановился и, поняв, что убить паукообразных сейчас не получится, махнул рукой. Волки, говоришь. Если так, то будут пристичь за нами, выжидая удобного момента. — На вашей планете, кроме людей, еще много других существ живет? — спросил Варлот. — Много. Но если твоя теория верна, то в этом районе пригодные для использования мозги могут быть у людей, волков и медведей, — пояснил Денис. — Возможно, еще лоси, олени, — добавил Шамов. Они же трусливы, вряд ли нападут. А вот про волков верю. Значит, люди в их арсенале закончились. Боков опасливо посмотрел на Сурусов, которые, немного переждав, осмелели и вновь начали окружать людей. «Вань, шугани их!» Субботин молча кивнул и тоже громко крикнув «Ура!» помчался на паукообразных. Пробежав метров пять, он остановился и с удовольствием посмотрел на результат своей работы. Сурусы вновь отбежали, стараясь держаться подальше. «Если так, значит, Индабу рядом!» — сказал Варлот. «Это каменный цветок?» — уточнил Андрей. — Да, — подтвердил Шамов. — Я бы сказал, каменное яйцо. — А я корсат, что такое? Я в ваших человеческих названиях путаюсь постоянно. Ираж по-смешному сморщил нос, выжидательно глядя на ворлота. Я не человек. Его глаза блеснули, взгляд остановился на шибо. — Какая разница? Руки-ноги есть, на людей похож. Почему ты не человек? — Так, обсудите это после. «А сейчас держим ухо востро и не теряем этих паучков из виду!» — прервал Денис. Тут же из рук Субботина возникло яркое кольцо, которое устремилось в гущу преследователей. Разрушив по пути пару толстых древесных стволов, выстрел настиг свою цель, мгновенно расчленив одного из сурусов. Остальные громко рыча разбежались в стороны. «Ну или так. В принципе, тоже вариант», — сказал Архипов, оценив результат. «В умелых руках Рустан — грозное оружие», — прокомментировал увиденный Варлот. «Мимо! <смех> Учись у Ванька!» — рассмеялся Шамов, увидев, как Боков выстрелом разнес в щепки ближайшую березу. «Дядь, а боезапас в этих штуках ограничен?» Даниил повертел Рустан перед носом Варлота. «Нет!» — коротко ответил тот. «Это хорошо. Шеф, ну что, мы идем?» «Да, двигаемся дальше». Денис встал во главе колонны и, сравнив карту на защитной сфере с местностью, выбрал направление. «Туда! Шамов, прикрываешь тыл! Стрельбу открывать без команды и без предупреждения!» Прошло еще минут 10, а возможно и все тридцать, когда идущий впереди командир увидел полянку. Обратив на нее внимание людей, он подошел ближе, за ним потянулись остальные. Посреди ровного круга стоял каменный цветок а деревья, которые когда-то росли вокруг, будто сдуло ветром. Многочисленные обломленные стволы упали веером, будто лучи, исходящие от центра поляны. Для чего поставили тут это устройство, напоминали сурусы, которые неотступно следовали за людьми, пытаясь подловить их, но оказывалось, что сами попадали в ловушки. После очередной неожиданной атаки шамовой и Бокова еще один паукообразный лишился жизни, оставив своих собратьев втроем но даже оставшись в меньшинстве, они слепо следовали чьим-то приказам и продолжали преследовать людей. Группа обошла поляну с каменным цветком, не стала заходить внутрь, хоть и был соблазн, но каждый понимал, что ни к чему хорошему это не приведет. Других следов пребывания внеземных существ поблизости не нашлось. «Командир!» — шепотом позвал Ваня, и, увидев взгляд Дениса, показал чуть выше по склону. В этом месте гора постепенно освобождалась от леса, оголяя каменное нутро, и в небольшой скале, поросшей травами и мелкими кустами, виднелась еле приметная щель. Вижу, вперед, приказал Архипов. Метриксы трусливо держались позади. Варлот пропустился вперед и занял место Даниила в конце колонны. Чем ближе люди приближались к расщелине, тем отчетливее она прорисовывалась на фоне скал. Если бы не зоркий глаз Субботина, а, возможно, и он увидел совершенно случайно, то группа прошла бы мимо. Схема, по которой ориентировался Денис, не была столь детализированной. Если ориентироваться по ней, к нужному месту они давно пришли. «Входим!» Шамов заглянул внутрь. «Ираш, иди первый!» «Я?» «Денис, ты меня видел?» «С чего ради?» Шибу не горел желанием подставляться. «Ираш, твои глаза!» Только благодаря им мы тут, так что вперед. Мы зайдем следом, тебя не бросим и всегда прикроем. Да, Боков?» Архипов тут же встал за спиной Шибо. «Конечно, ты мне друг, пошли вместе!» Андрей недовольно посмотрел на Шамова, будто это была его прихоть. Вслед за первой парой в расщелину сразу вошли и остальные. Узкие стены метров через 10 начали расширяться, что позволило развернуть плечи и идти более свободно. Камни на стене поросли мхом и при тусклом свете переливались темно-зелеными красками. «Тихо!» — прошептал Боков, приложив палец к губам и указав вперед, где была густая темнота. Из глубин раздавались отдаленные глухие удары и еле различимые потрескивания. «Что это?» — Денис взглянул на ворлота, но тот лишь пожал плечами. «Идем дальше. Ираш, что-то видно?» «Камни одни!» — ответил Шибо. «Как увидишь движение, сразу доклад. Понял меня?» «Да понял я, Денис, понял. Что ты со мной как с маленьким?» «С маленьким!» — повторил передразнивый Даниил, но поймав на себе осуждающий взгляд Архипова, сразу умолк, не договорив шутку. Расщелина постепенно обретала формы полноценной пещеры с невысоким сводом и широким проходом, где между стенками расстояние порой доходило до двух-трех метров. Из-за множественных изгибов и поворотов Естественный свет от дневного солнца вскоре и вовсе пропал, оставив группу в кромешной тьме. Защитные сферы облегчали восприятие окружающего мира, действуя по типу приборов ночного видения, но с тем отличием, что очертания предметов вокруг становились отчетливее и окрашивались в оттенке серого, в зависимости от отдаленности. Звуки глухих ударов и треска камней звучали все четче и громче, заставляя людей каждый раз останавливаться, прислушиваясь к ним. Но как только они подошли к большому гроту, сразу стал ясен источник происхождения звуков. Помещение, в которое привела пещера, было поистине огромных размеров, будто школьный спортзал. Люди, выйдя из прохода, спрятались за камни и стали наблюдать за работой множества сурусов, которые выламывали камни и, как муравьи, тащили их, волочили к другому концу грота. У Дениса даже возникла мысль, что всю эту полость внутри горы сделали именно эти внеземные существа. Когда мелкие камни заканчивались, один из сурусов доставал из-за спины небольшое устройство, напоминающее палку для эстафеты, вставлял его в щель между камней и отходил, а через секунду раздавался громкий треск, и скальная порода рассыпалась на сотни кусочков, которые тут же растаскивали его собратья. Денис поднес палец губам и кивнул Шамову, который хотел сказать, что увидел. На другом конце зала стояли два каменных цветка с раскрытыми лепестками. Именно к ним и ходили сурусы с камнями, скрывались за ними, а с другой стороны уже выходили без груза, с пустыми конечностями. Паукообразные шли за камнями, и процесс повторялся вновь и вновь. Архипов пытался оценить масштабы их работы. Инопланетные существа умудрились за пару недель опустошить недра горы на тысячи кубометров скальной породы. «Камни — Камни? — полголоса спросил Денис, взглянув на ворлота. Архипов был удивлен увиденным. Неужели все, что ему рассказывал Варлот, и даже воспоминания его сына, оказалось ложью, и аруны пришли на землю ради камней? Варлот в ответ отрицательно покачал головой, развеяв домысла Дениса. «Шеф!» — будто гусь тихо прошипел Шамов. «Что делать будем?» «Разгоним этих, а яйца бабахнем, до да дело с концом», — предложил Даниил, не понимая, как действовать дальше. Они прошли такой путь, чтобы в итоге увидеть, как с их родной планеты воруют камни. Но присутствие группы не могло долго оставаться незамеченным. Их перешептывание на фоне грохота и треска услышали сурусы. Паукообразные все как один бросили свои грузы и тут же безмолвно начали исчезать меж двух каменных цветков, которые образовывали портал, а вместо них друг за другом появлялись люди в черных доспехах с железными масками на лицах. Денис признал в них арунов, но эти, в отличие от того единственного аруна, которого он видел, не стали испуганно пятиться. Они в пятером выстроились в одну шеренгу. В их руках возникли длинные клинки, подсвечиваемые серым светом. Возможно, они светились другими красками, но сквозь защитную сферу все казалось однотонно серым. Аруны вели себя так, будто и не собирались нападать, а показывали представление. Из ровной шеренги вышел один из них клинком прочертил перед собой на земле линию и громко крикнул. Люди смотрели внимательно, боясь шелохнуться. Остальные ароны скинули мечи вверх и вместе, прокричав, начали рассредотачиваться по гроту, медленно проходя за камни, укрывающие людей. Метфликсы до сих пор не причастны ни к какому делу, будто песок просочились мимо людей и приблизились к Денису и Варлоту, укрывающимся рядом друг с другом. Как только Арун, шедший впереди, громко забормотал, будто говоря заклинание, бассарты Асирт мгновенно обволокли тела Варлота и Дениса. Люди вокруг даже не успели среагировать на это происшествие, когда оба они предстали в глянцево-черных доспехах, похожих на доспехи Арунов, с той лишь разницей, что мечи в их руках не светились. «Твою дивизию! Что это?» — воскликнул Денис. Он испуганно выскочил из-за укрытия и попытался разглядеть себя. Арун увидел его и сразу бросился в атаку, вскинув меч. Ваня, увидев это первым, среагировал и выстрелил из Рустана, но Арун с легкостью отбил искрящееся кольцо, что казалось невозможным. Остальные Аруны немедленно бросились в атаку на Дениса. Варлота, в отличие от Архипова, не смутило стремительное развитие событий. Как только бассард распределился по его телу, прикрыв всю поверхность наподобие гидрокостюма, он вышел с другой стороны валуна, чем привел в замешательство атакующих Арунов. Но пауза длилась недолго, а руны сразу разделились, теперь двое атаковали ворлота, а трое побежали к Денису. Ираш сжался в комочек и спрятался за спину друга, а Ваня с Даниилом, прикрываясь камнем, пытались отсечь атакующих, но те отражали все их выстрелы. Архипов боялся пошевелиться, так как не чувствовал собственных рук и ног, как будто все тело покрылось толстым слоем мягкого пластика, который сковывает его движение, а меч в его руках казался невесомым. Но едва Арун, замахнувшись, нанес ему рубящий удар, меч мгновенно блокировал его. И тут же Денис нанес оппоненту прямой удар ногой в грудь. Арун упал на спину, а Денис выстрелил в него из рустана. В зале тут же возник запах паленого мяса. В следующую секунду оставшиеся двое одновременно нанесли удар клинками, пытаясь отсечь Архипову голову. Он резко наклонился и своим клинком попытался вспороть брюхо Аруну, но острие меча лишь высекло искры из доспехов и ушло в сторону. Денис вспомнил о втором, который теперь оказался за его спиной и в любой момент мог убить его. Резко обернувшись, он успел увидеть, как рассеченный надвое Арун падает на землю, будто срубленный ствол молодого деревца и жадный оскал Варлота. Тот кивнул ему за спину. Архипов ничего сделать не успел. Заметил яркую вспышку выстрела из Рустана Шамова, и последний оставшийся в живых Арун будто взорвался, только ошметки тела разлетелись по полу. «Это стражники!» — сказал Варлот, пнув валявшуюся на земле ногу. — В отличие от избранных арунов, эти не щадят своей жизни. — Значит, мы на верном пути, — более уверенно сказал Денис. Он глубоко дышал, пытаясь осознать происходящее. Все, что он сейчас делал, совершенно не укладывалось в голове. Все движения совершал не он сам, но каждый выпад или удар были ему знакомы. Сработала некая мышечная память, когда руки и ноги сделали работу самостоятельно. «А можно мне такую же штуку?» Любопытство Даниила было неутолимо, и происходящее вокруг меркло, если он видел что-либо интересное из новинок технологии или анатомии. И эта командировка с Архиповым оказалась как сокровищница. Каждый шаг приносил новые знания и практику. «Метфликс остался тебе предан даже после того, как я активировал корабль». — хлопнул Варлот по эластичным и гибким доспехам Дениса. — Возможно, это из-за памяти твоего сына. Архипов только сейчас начал ощущать по всему телу теплоту, исходящую из своего нового покрова. — Да, Асир думает, что ты — это он, — кивнул Варлот. Он неотрывно смотрел в сторону портала, который, судя по внешним признакам, до сих пор был включен. — Субботин, Шамов. — Да-да, шеф, смотрим, — ответил за двоих Даниил. Они вместе с Ваней следили за проходом и были готовы в любой момент применить Рустан в деле. — Ираш, ты живой там? — Живой, — тихо ответил Шибо, выходя из-за спины Андрея. — Не люблю все эти штуки. Мне легче с копьями и мечами. Там хоть шанс на победу есть. — Так это и есть та пещера, в которой, по легенде, имам спрятал сокровища? Архипов, удовлетворенный ответами Ираша, пошел вдоль стены осматривать зал. — Они копают в этом направлении, значит, там что-то есть. — Так они что, не ради камней тут? — Даниил, ты всегда так неудачно находишь время и место для своих шуточек, — рыкнул у него Боков. — Тебя забыл спросить. — А если это не просто камни, а руда с каким-то редкоземельным элементом, и они тут добычу открыли? — Мозгами пошевели, или у тебя там бетон? Не остался в долгу Шамов. — Да пошел ты, умник! Тут же подключился к спору Ираш. Так, тихо. Следите за обстановкой, в любой момент могут напасть. Не думаю, что у них пехота закончилась. Рявкнул на них Денис. Да, пятеро слишком мало. Буков обошел лежащий на полу трупы и, осмелившись, приподнял маску на лице одного из них. Черт, ну и урод! Дядя, подскажи, они так и должны выглядеть, как зомби. Судя по их внешнему виду, они как будто уже месяц мертвы. Шамов не смог совладать с любопытством и тоже посмотрел. Тело, как расходный материал, разлагается быстро, пояснил Варлот. Да, знатно воняет. Никак дохлые люди. Поморщился Ираш и пнул валяющуюся ногу, которая разлетелась на ашметке, словно трухлявое бревно. Фу! И брезгливо потряс ногой. Ираш, подойди, приказал Денис. Что там? Шибу внимательно посмотрел в сторону Архипова, пытаясь рассмотреть то, что заинтересовало человека. «Я туда не полезу и не проси!» Он увидел тонкую расщелину, которую и старались расширить сурусы. Денис раскидал мелкие камни, завалившие узкий проход. «Шеф, нашел что-нибудь?» «Шамов, оставайся на месте и следи за проходом!» — крикнул Денис. «Проход должен быть шире!» Варлот внимательно наблюдал, стоя за спиной Дениса. «Ты тут был уже?» — спросил Архипов. — Боилл, давно, правда? Сюда мог спокойно пройти человек. — А сейчас и собака не пролезет, тем более я. Шибу попятился, еще защиту Андрея. — Ираш, ты пролезешь. Никто, кроме тебя, не сможет это сделать. Там ключ к тому, что происходит сейчас. Так что хватит тут детский сад устраивать. Хочу, не хочу. Давай, полезай. — Андрей! Шибу посмотрел на друга, но Боков лишь пожал плечами. «Эй, мелкий, приказы не обсуждают. Тут в любой момент могут появиться эти зомби-ниндзя. Опять будешь за спинами отсиживаться. Толк в бою от тебя минимальный, так что полезай и найди то, что мы ищем!» Подключился к уговорам Шамов. «Командир!» — крикнул Субботин и дважды выстрелил по появившимся из портала с Урусом. Этого аргумента хватило, и Шибо больше не пришлось уговаривать. Он тут же проскользнул в расщелину, быстро двигая руками, начал расширять проход и проползать внутрь. Как только ноги шибо исчезли в норе, Денис встал и, выпрямившись, развернулся к порталу, из которого уже выходили один за другим паукообразные, которых прикрывали аруны стражники в серых доспехах. Шамов и Субботин отступили за камни и пытались оттуда прицельно стрелять из рустанов, но по целям попадали не всегда, а руны иногда их выстрелы отражали. Андрей остался возле норы ждать и раши, а Денис и Варлот одобрительно кивнув друг другу вскинули возникшие в их руках мечи и медленно пошли навстречу атакующим. Архипов почувствовал в своем теле силу и, предвкушая схватку, полностью доверился чужой памяти, которая сейчас руководила его разумом и мышцами. Несколько сурусов тут же упали, сраженные выстрелами Даниила и Вани. Денис с Варлотом быстро переместились на фланге навстречу стражникам. Архипов видел серую маску Аруна, и в последующей секунды его меч должен был нанести удар, Нашел! Где-то далеко послышался крик Ираша, и тут же все замерло. Денис не мог пошевелить ни рукой, ни ногой. Его разум был чистый, он понимал, что происходит, но не мог как-либо подействовать на это. В портале что-то блеснуло, и появились два аруна в золотых доспехах. Оба они в руках несли якорсаты, от которых исходил ослепляющий свет. Они медленно обошли всех и остановились перед Денисом. Один из арунов мельком взглянул на ворлота, который стоял так же беспомощно, как статуя. Аруны кивнули друг другу и исчезли за спиной Архипова. Спустя несколько минут они вновь появились. Теперь держали в руках пару книг в металлическом переплете. «Книги?» — задал себе мысленный вопрос Денис. «Неужели они прилетели за книгами? Что должно быть написано в них, если они преодолели сотни световых лет для того, чтобы их получить?» Руны остановились около Дениса и внимательно рассматривали его. Их лица были закрыты масками, а от Екарсата исходил такой свет, что глазам было больно смотреть. Оставив Архипова, они подошли к Варлоту. Один прикоснулся к черному костюму, защищающему тело мужчины, и Бассар тут же рассыпался на тысячи маленьких кусочков. — Ты забыл свое место! — сказал Арун, обращаясь к Варлоту. Мужчина тихо сидел на полу, стараясь не поднимать голову. В следующий миг один якорсат перестал испускать свет, на месте ворлота появилась синеватая сфера, а через долю секунды она исчезла вместе с ним. Денис до всех сил пытался расшевелить руки или ноги, но у него ничего не получалось. А руны ходили от одного человека к другому, беспрепятственно снимая с них кольцо Рустана. В последнюю очередь оба подошли к Архипову. Также прикоснулись к его костюму, и Асир тоже рассыпался в песок, освободив его тело. Архипов осмотрелся. Все вокруг стояли, замерев в одном положении. В углу, наполовину высунувшись из расщелины, находился Ираш. Его рука была вытянута. Видимо, в ней он одержал держал книги. Руны переглянулись. Денису показалось, что под масками они улыбаются. И не сказав ни слова, оба развернулись и двинулись к порталу. «Стойте!» — крикнул Денис, но вместо ответа якорсаты в руках Аруна вспыхнули ослепляюще ярко, и Денис от боли прикрыл глаза. Когда он вновь их смог открыть, то понял, что находится в темной пещере, а перед глазами черная пелена. «Командир!» — послышался голос Субботина. «Ты где? Руки-ноги целы?» — просил Архипов. «Кто меня еще слышит?» «Шеф, я тут!» — отозвался Шамов. «Вытащите меня отсюда!» «Я застрял!» — закричал Шибо. «Куда все делись? Да не дергайся, сейчас помогу!» Боков тоже был где-то рядом. «Шеф, куда все пропало? Где мы вообще?» «Судя по запаху на земле», — ответил Денис. Глаза его постепенно восстанавливались, привыкая к темноте. Он начал видеть очертания предметов. «В той же пещере? А куда все паучки делись? У меня как будто выключатель щелкнули». А в следующий момент тишина. Даниил подошел к Денису. Это они все сделали, и, похоже, ворлота отправили обратно. Туда ему и мой дорога. Выругался Шамов. Не нравится он мне. Что дальше делаем? Денис пару раз моргнул и пошел к тому месту, где стояли каменные цветки. Но, поводив руками, он ничего не нашел. Как будто их и не было. — Ираш, ты что обнаружил? — Ты смог рассмотреть? Просил Архипов, подойдя к нему. Шибу поправлял одежду. «Да, книги это были. Открыть не смог, там пластины золотые вместо обложки и что-то типа замка. Но гравировка была, буквы не русские, крючковатые. Фарси, видимо», — предположил Даниил. «Дальше что?» «Уходим отсюда, наша работа завершилась. Надо другим место освобождать». Денис попытался включить на костюме защитную сферу, но у него ничего не вышло. «У меня комбинезон сломался. Я туда не пойду». «Боков, он нам больше не понадобится», — сказал Архипов и не спеша направился к выходу из пещеры.